Глава 19. Возвращение домой. Было пасмурно, дул сильный ветер. Мы упорно шли вперёд, пытаясь обрести поддержку в хорошо видимых теперь утёсах Эшерхота, первый реальный вещь, не принадлежащий миру льда, снега и бескрайних небес, в котором мы провели более семи недель. Судя по нашей карте, Утёсы были относительно недалеко от болот Шенши, чуть южнее и чуть восточнее залива Гутон. Но карте этой доверять было нельзя, особенно той её части, которая касалась самого ледника Гобрен. К тому же мы были очень утомлены. Мы оказались явно ближе к южной границе ледника, чем показывала карта. Уже на второй день после того, как мы повернули к югу, Снова начали попадаться торосы и трещины, правда, не такие глубокие, как в районе Огненных холмов. Здесь не было столь значительных смещений ледникового щита, но поверхность тоже была так себе. Встречались, например, отдельные колодцы-провалы в несколько сот метров шириной. Возможно, летом здесь разливались озёра. Встречались и снежные мосты над невидимыми пропастями. готовы внезапно ухнуть под твоею в бездну встречались участки сплошь покрытые трещинами и всё чаще и чаще попадались своеобразные старые ледяные каньоны прорытые в толще щита и похожие на настоящие горные ущелья то очень большие то всего в полметра шириной но и те и другие страшно глубокие в тот день одиерни нимир 24-й день третьего месяца зимы по дневнику Эстравна, потому что я дневника никакого не вёл. Было очень солнечно, дул сильный северный ветер. Перебираясь с санями по снежным мостам над небольшими трещинами, мы могли порой заглянуть вниз и увидеть там в бесконечной голубизне падающие обломки льда, задетого полозьями саней. Льдинки издавали лёгкий невнятный нежный перезвон. словно хрустальными пластинками перебирали серебряные струны. Я помню чистый воздух, дремотное легкое удовлетворение, которое почему-то испытывал весь день, таща сани над залитыми солнечным светом пропастями. Но вдруг небо начало мутнеть, побелело, воздух стал более плотным, тени исчезли, и голубизна как бы испарилась из снегов и с небес. Мы были недостаточно готовы морально к наступлению, лишённые теней ясности, этого белого ничто. Да ещё при такой поверхности идти и без того было трудно. Я подталкивал сани сзади, а Эстраван тянул спереди, и видел я перед собой только сани, думая лишь о том, как бы ловчее подтолкнуть их, как вдруг, совершенно неожиданно, Карма чуть не вырвалась у меня из рук. Сани прыгнули куда-то вперёд. Я совершенно инстинктивно застыл как вкопанный и крикнул Истравону, чтобы тот сбавил скорость, думая, что он просто поехал побыстрее по более ровному участку. Однако сани стояли, мёртвую уткнувшись носом в снег, и Истравона впереди не было. Я уже готов был отпустить карму с саней и пойти посмотреть, куда делся Истравон. Рои счастья, что я этого не сделал сразу, а продолжал держась за сани, тупо оглядываться вокруг и заметил край шик трещины, которая стала видна, когда обвалился кусок снежного моста. Именно в этом месте и провалился Истравин, и теперь сани удерживал на краю обрыва только мой вес. Я сам, кармасаней, примерно 3 длины полозьев всё ещё находились на мощном льду. Однако сани продолжали потихоньку сползать в трещину. Их тянул туда и страван, повисший на постромках над бездонным колодцем. Я всем телом навалился на корму и, что было сил, принялся оттаскивать сани от края трещины. Шли они тяжело. Тогда я ещё сильнее навалился на корму и раскачивал сани до тех пор, пока они со скрипом не подолись, а потом внезапно не выскочили из трещины. Естраван тут же ухватился руками за край обрыва и стал помогать мне. Он выкарабкался, цепляясь за по<strong>ст</strong>ромки на лёд и рухнул мнечком. Я опустился рядом с ним на колени, пытаясь отстегнуть по<strong>ст</strong>ромки, очень встревоженный его безжизненным видом. Он лежал на снегу совершенно неподвижно, только отрезки вздохов и выдохов поднималося и опадало его грудь. Губы синие, Одна половина лица вся покрыта синяками и садинами. Наконец он неуверенно сел и сказал свистящим шёпотом: "Голубое. Всё голубое. Башни в глубинах. Что? Там в трещине всё голубое, полное огня. У тебя всё в порядке?" Он снова начал застёгивать пряжки пастромок. Ты иди впереди. Как следует привязавшись, всё время пробуй снег щупом, выдохнул он. Смотри, куда ступаешь. И в течение долгих часов один из нас тянул сани, ведя другого за собой. Полз, словно кошка по краю птичьего гнезда, определяя каждый шажок. Предварительно потыкав снег палкой, белое ничто удивительно маскирует трещины, и порой невозможно заметить её раньше, чем окажешься на самом краю, что несколько познавательно, потому что край обычно нависает к озеркам и далеко не всегда достаточно прочен. Каждый шаг преподносил нам сюрпризы: то падение, то какое-либо препятствие. Попрежнему ничто не отбрасывало теней. Мы были как бы Внутри белой безмолвной сферы двигались по её внутренней поверхности, как внутри стеклянного шара, покрытого морозными узорами, и за его стенками не было ничего. Зато в самих стеклянных стенках были трещинки. Ткнул палкой, шагнул. Ткнул, шагнул. Ткнул, чтобы обнаружить невидимую трещинку, через которую можно выпасть из стеклянного шара в пустоту и Падать, падать, падать. От постоянного напряжения мало-помалу начинало сводить всё тело. Каждый шаг приходилось делать через силу. Что случилось, Дженри? Я застыл посреди белого ничто. На глазах моих выступили слёзы, ресницы тут же смёрзлись. Я сказал: "Упасть боюсь". Но ну, ты же привязан, удивился он. Потом подошёл ко мне, увидел, что рядом нет ни единой трещины, понял, в чём дело, и сказал: "Всё, разбиваем лагерь". Уже после того, как мы поели, он сказал: "Самое подходящее время для остановки. Не думаю, что мы сможем идти дальше при такой видимости". Ледник ползёт вниз, так что дальше будет ещё больше таросов и трещин. При хорошей видимости мы пройдём относительно легко, но только не при лишённой теней ясности. Как же в таком случае мы спустимся к болотам Шэнши? Ну, если мы снова возьмём чуть восточнее и не будем столь упорно держаться южного направления, то, возможно, доберемся по прочному льду до самого залива Гутен. Я однажды летом видел великие льды с лодки, плавая по заливу. Льды спускаются там до самых красных холмов, и ледяными реками стекают прямо в залив. Если бы мы пошли по одному из этих языков, то потом по покрытому льдом заливу смогли бы спокойно добраться до южной границы Кархайда, И таким образом выйти туда с побережья, а не от границы с ледником, что, возможно, даже лучше. Это, правда, добавит нам сколько-то километров пути, от 20 до 40, пожалуй. А ты как считаешь, Дженри? Я здесь и 5 метров не пройду, пока держится эта чёртова погода. Но если мы выберемся на ровный лёд, а если выберемся, тогда всё в порядке. А если солнце выглянет еще хоть раз, то можешь садиться в сани, и я тебя бесплатно отвезу в Кархайд. Это была одна из наших излюбленных шуток на последнем этапе путешествия. Все шутки были довольно глупые, но порой и глупость заставляет твоего друга улыбнуться. Со мной вообще-то ничего особенного. У меня просто острый хронический страх. Страх очень полезен. Как темнота и как тени. Улыбка из травы на напоминала безобразную щель в покрытой коркой потрескавшейся коричневой маске, обрамленной черной шерстью и двумя приклеенными по бокам черными осколками скалы ушами. Забавно, что одного только света недостаточно. Нужны тени, чтобы знать, куда идти. «Дай мне на минутку твой дневник». Он как раз записал, сколько мы прошли за сегодняшний день, и что-то подсчитывал относительно оставшегося пути и нашего рациона. Он подтолкнул записную книжечку и карандаш ко мне, сидевшему по другую сторону печюрки. На пустом листке в самом конце книжки я изобразил разделённую кривой линией окружность со знаками Инь и Ян и зачернил ту часть, что обозначала Инь. Потом подтолкнул книжечку обратно к нему. Ты знаешь этот символ? Он очень долго задумчиво смотрел на него, потом сказал: "Нет. Его изображения обнаружили на Земле, а также на нашей общей пророждении планете Хейн и ещё на Чифивор. Это Иниян. Свет, рука левая тьмы. Как там дальше? Свет и тьма, страх и мужество." Холод и тепло, женщина и мужчина. И ты сам, терем, двое в одном. Тень человека на белом снегу и сам человек. Весь следующий день мы тащились на северо-восток сквозь белое марево через пустоту белого цвета до тех пор, пока совершенно не перестали попадаться трещины. Шли целый день. Теперь мы съедали лишь две трети своего обычного рациона Надеюсь, что так нам удастся растянуть продукты на более долгий срок. Мне даже казалось, что это не будет иметь особого значения, хватит нам или нет, поскольку разница между предельно малым и вообще ничем была совсем незаметной. Истраван, однако, продолжал надеяться, что Фортуна по-прежнему на его стороне. На этот счёт у него видно был особый нюх, или скорее интуиция. что, впрочем, с тем же успехом могло бы быть названо осознанным опытом и разумным поведением. Мы шли на восток уже четыре дня и сделали четыре самых длинных за это время перехода от 25 до 30 километров в день. Потом тихая и не очень морозная, около минус 10 градусов погода, вдруг резко переменилась, начался настоящий бурран вьюга. Делые смерчи из бесчисленного множества колючих снежных осколков хлестали в лицо, били в спину и сбоку, кололи глаза. Буря эта началась после заката. Мы пролежали в палатке целых 3 дня, пока вокруг нас зверем завывала пурга. Целых 3 дня этого бессловесного, исполненного ненависти завывания. исходящего из чьих-то страшных, лишённых живого дыхания лёгких. Она доведёт меня до того, что я тоже завоюю, мысленно сказал я Истравну. И он ответил неуверенно, коротко: "Не имеет смысла. Она всё равно слушать тебя не станет". Долгие часы мы спали, потом немножко ели, Пытались подлечить обмороженные места, потёртости и садины. Мысленно беседовали, потом снова спали. Продолжавшийся 3 дня неумолчный вой постепенно перешёл в невнятное бормотание, потом в негромкий плач, потом наступила тишина. И пришёл новый день. Сквозь распахнутую войлочную дверь мы увидели ослепительное сияние небес. От этого сразу стало легче на душе, хотя мы были слишком измучены, чтобы бурно проявить свою радость, скажем, запрыгать от восторга. Мы сложили палатку и вещи, что отняло около 2 часов. Мы едва ползали, словно два немощных старца, и двинулись в путь. Явно начался спуск, хоть и те довольно пологий. Наст был просто великолепен для лыжной пробежки, сияло солнце, Ближе к полудню термометр показывал около минус двадцати. Казалось, что уже само движение прибавляет нам сил. Мы продвигались вперед быстро и легко. В тот день мы шли до тех пор, пока на небе не появились первые звезды. На ужин Истравен выдал по полной порции гиши-миши. При таком раскладе еды у нас хватило бы только на семь дней. Колесо фортуны завершает свой оборот. безмятежным тоном сообщил Истравин: "Чтобы быстро пройти оставшийся путь, нам необходимо как следует есть. Есть, пить и веселиться", сказал я и неожиданно рассмеялся. Еда подняла мне настроение. А лучше всё вместе: еда и питьё и веселье. Ведь какое же веселье без еды? Это показалось мне такой же загадкой, как тот значок в кружке Инь и Ян. Я засмеялся, но что-то было уже не то. Что-то в лице Истравна погасило моё веселье. Мне вдруг захотелось заплакать, но я сдержался. Истравн был не так крепок в этом отношении, было несправедливо провоцировать у него слёзы. Он, кстати, уже уснул. Уснул сидя, чашка из-под еды так и осталась стоять у него на коленях. Что-то не похоже было на него, всегда такого методичного и аккуратного. Но вообще-то поспать идея вовсе неплохая. На следующее утро мы проснулись довольно поздно, позавтракали, съели двойную порцию, потом впрыглись в свои полегчавшие сани и потащили их куда-то за край этой снежной вселенной. Её край представлял собой крутой, покрытый ледниковыми отложениями горный склон, где среди белых пятен снега виднелись красноватые валуны. Внизу, в мертвенно-бледном свете дня, лежало замёрзшее море. Залив Гутон, покрытый льдом от берега до берега, от границы Кархайда до самого северного полюса. Чтобы спуститься по этому склону на покрытую льдом поверхность моря, чтобы пробраться между моренными валунами, таросами и прочими заграждениями, созданными ледником в сражении с стесняющими его огненными холмами, потребовался весь этот и весь следующий день. Тогда на второй день спуска мы оставили на склоне горы свои сани. Имущество вполне можно было унести на себе. Один из тяков представлял собой свёрнутую палатку и часть продуктов, второй всё остальное. На каждого пришлось килограммов по 10 груза. Я ещё сунул в свой мешок печку, но всё равно не набралось и 12 килограммов. Хорошо было отдохнуть от надоевших постромок, от бесконечного подталкивания и перетаскивания этих саней. Я сказал об этом Истравону, когда мы налегке двинулись в путь. Он оглянулся на сани, "А зимовки, брошенные в бескрайнем хаосе льдов и красноватых скал, они отлично послужили", промолвил он. Его верности и преданности одинаково распространялись и на людей, и на вещи: терпеливые, надёжные, прочные вещи, к которым привыкаешь. Арой человек только благодаря им и существует, но всё равно бросает их и уходит. И моя явно было грустно расставаться с нашими верными сонями. В тот вечер, на 75-й день нашего путешествия и 51-й день пребывания на ледяном плато в Харха-Хатаннер, мы спустились с ледника Гобрин на лёд залива Гутон. Снова шли очень долго, пока не стало совсем темно. Воздух был морозный, но прозрачный. стояло безветрие, а гладкая поверхность замёрзшего залива звала в путь. К тому же больше не нужно было тащить за собой сани. Когда в тот день мы поставили палатку и улеглись спать, было странно думать, что под нами больше уже не двухкилометровый ледниковый щит, а всего лишь какой-то метр льда, и под ним солёная вода моря. Но мы недолго предавались этим размышлениям. Мы были сыты, И быстро уснули. Снова наступил рассвет. Небо было ясным, мороз ниже -40. На юге отчётливо видно было побережье, изрезанное сплвшими языками ледника и постепенно выравнивающееся почти в прямую линию. Сначала мы шли совсем близко к берегу. Северный ветер помогал нам дуя в спину. Наконец мы оказались в долине меж двух оранжевых холмов, Но при выходе из неё на нас налетел такой ураган, который буквально сбивал с ног. Мы с трудом отползли подальше к востоку, покинув эту ровную морскую поверхность, зато по крайней мере снова смогли стоять на ногах и даже двигаться вперёд. Этот ледник выплюнул нас из своей пасти, сказал я. На следующий день точно перед нами открылся изгиб равнинного восточного берега залива. Справа был все еще Оргарейн, но тот голубой полумесяц впереди — берега Кархайда. В тот день мы использовали для заварки последние крохи Орша и сварили последние жалкие остатки зерен Кадик. Теперь у нас осталось чуть больше килограмма гиши-миши и около ста граммов сахара. Я не способен внятно описать последние дни нашего путешествия, Думаю, просто от того, что не могу по-настоящему восстановить их в памяти. Голод может обострить восприятие, но только не в сочетании с чудовищным переутомлением. Мне кажется, я почти ничего уже больше не ощущал. Помню, что у меня от голода сводило кишки, но боли при этом не помню. Единственное, что я помню, впрочем, довольно смутно, это ощущение свободы. того, что самое страшное осталось позади и радости. А ещё что всё время страшно хотелось спать. Мы достигли земли 12-го числа в день Постхи Анр и взобрались на заледеневший скалистый берег заснеженного безлюдного залива Гутон. И так мы были в Кархайде. Мы достигли своей цели. Едва не погибнув при этом, и не ведая, что будет дальше, ибо в наших заплечных мешках было пусто. Мы вволю напились горячей воды, чтобы отпраздновать это событие, а на следующее утро снова двинулись в путь, надеясь атаскать какую-нибудь дорогу или селение. Это довольно пустынный район, а карта у нас не было. Если там и существовали какие-то дороги, то сейчас все они были скрыты двумя, а то и пятью метрами снега, и мы могли пересечь уже несколько из них, так этого и не заметив. Никаких следов сельскохозяйственной деятельности на равнине тоже заметно не было. В тот день мы бестолку блуждали по равнине, двигаясь то к югу, то к западу. На следующий день было то же самое. Однако к вечеру уже в сумерках Мы заметили в далеке на холме огонёк, мерцавший сквозь лёгкий падающий снежок, и оба некоторое время не могли вымолвить ни слова. Просто стояли и смотрели. Наконец мой товарищ прокаркал: "Неужели огонь?" Давно наступила ночь, когда мы наконец добрались, потыкаясь до Кархайской деревушки. Одна единственная улица, пролегавшая между тёмными островерхими домами, снег перед зимними дверями был расчищен, и по обе стороны возвышались высоченные сугробы. Мы остановились у местной харчевни. Сквозь щели в ставнях на узких её окнах изливался брызгами лучами, стрелами жёлтый свет, тот самый, что мы заметили издалека на заснеженном холме. Мы открыли дверь, И вошли. Это был день отсёр дни Ана, восемьдесят первый день нашего путешествия. Мы на 11 дней опоздали, если исходить из графика Истравана, однако наши запасы пищи он рассчитал точно на 78 дней пути до Кархайда. Мы прошли около 1300 км по счётчику, и ещё не весь сколько, когда блуждали по заливу последние несколько дней. Значительная часть этих долгих, трудных километров была пройдена зря. Мы часто возвращались или шли кружным путем. Если бы нам действительно требовалось пройти полторы тысячи километров, мы вряд ли дошли бы. Когда мы раздобыли хорошую карту, то подсчитали, что расстояние от фермы Пуллифен до этой деревни около тысячи километров с небольшим, И весь этот бесконечный путь пролегает по абсолютно безлюдной, безмолвной белой пустыне, скалы, лед, небо и тишина. Ничего больше в течение восьмидесяти одного дня, кроме нас двоих. Мы вошли в большую, наполненную горячим паром и запахами еды, ярко освещенную комнату. Там было много людей, стоял шум, Я пошатнулся и ухватился за плечо Истравна. К нам обернулись незнакомые удивлённые глаза. Я уже забыл, что существуют ещё живые люди, совсем не похожие на Истравна. Мне стало страшно. На самом деле это была весьма небольшая комната, а толпа состояла от силы из 7-8 человек. Причём все они были потрясены не меньше меня самого. Во всяком случае некоторое время они молча смотрели на нас, пытаясь понять, кто мы и откуда взялись. Повисла тишина. Истравн наконец заговорил едва слышным шёпотом. Мы просим покровительства вашего княжества. Шум жужжания голосов, смущение, тревога, радушие, приветствие. Мы пришли через ледник Гобрен. Шум усилился, послышались возгласы удивления, вопросы. Все столпились вокруг нас. Вы не могли бы позаботиться о моём друге? Мне показалось, что это сказал я сам, но то был голос острована. Меня уже заботливо усаживали. Потом принесли нам поесть, проявляя всяческую заботу и искреннее радушие. Невежественные, вздорные, вспыльчивые жители одного из беднейших районов страны. Это их великодушие положило достойный конец нашему тяжелому путешествию. Они давали обеими руками, от всего сердца, ни малейшего проявления скупости или расчетливости. И Стравин точно так же принимал, как они давали, как лорд среди лордов или как нищий среди нищих, как равный среди равных ему истеричных. сыновей одного народа. Для этих деревенских рыбаков и земледельцев, что жили на самом дальнем краю земли, почти за пределами доступного, земли лишь с очень большой натяжкой пригодной для обитания, честность играла в жизни столь же первостепенную роль, как и пища. Они могли вести друг с другом только честную игру. Тут было не место мошенничеству. Эстравен это знал. А потому, когда через день-два они собрались вокруг нас, выясняя туманно и обиняком, отдавая должное нашему шеф-гретеру, зачем нам понадобилось зимой скитаться по леднику Гобрин, он сразу ответил. «Я бы предпочел в данный момент не прибегать к молчанию. Однако молчание все же лучше лжи». Всем известно, что и очень достойные люди порой становятся изгоями. Однако от этого тених в размерах не уменьшается, сказал в ответ повар Харчевни. В деревенской иерархии он стоял всего лишь на одну ступеньку ниже старосты. Его харчевня зимой служила как бы общей гостиной для всех жителей. Одного могут объявить изгоем в Кархаде, другого в Оргорайне, сказал Истраван. Верно. А ещё бывает, одного изгоняет родная семья, а другого король, что живёт в Эренранге. Король не может укротить ничью тень, хотя безусловно может попытаться это сделать, заметил Истраван. Повар, казалось, был удовлетворен таким ответом. Если бы Истраван был изгоем в родном княжестве, его можно было бы подозревать в чём угодно. однако строгости королевских указов были не столь существенны. Что же касается меня, очевидно, иностранца, а стало быть, именно того, кто изгнан Оргарейном, то это, пожалуй, более всего было в мою пользу. Мы так и не назвали своих имен нашим гостеприимным хозяевом в Куркуросте. Эстравен очень не хотел пользоваться чужим именем, а наши подлинные имена, разумеется, обнародованы быть не могли. К конце концов в Кархаде считалось преступлением даже разговаривать со страваном, не говоря уже о том, чтобы предоставить ему пищу, кров и одежду, как это сделали жители Куркураста. Даже здесь, в самом глухом уголке страны, было радио, так что нельзя было бы сослаться на незнание указа о высылке. Лишь действительное незнание того, кто же на самом деле был их гостем. несколько оправдывало их действия в глазах закона. Столь уязвимое их положение очень заботило и беспокоило Истравина, а я не успел даже подумать об этом. На третий вечер он явился ко мне, чтобы обсудить, как нам быть дальше. Керхайская деревня похожа на те, что расположены вблизи старинных замков на земле. Здесь практически не существует отдельных хуторов, в высоких, беспорядочно расположенных старинных домах самого отчега, в торговом доме, в здании, где жил губернатор, в Куркурасте не было своего князя или в местном клубе каждый из пяти сотен жителей мог не только насладиться уединением, но и стать настоящим затворником. В любой из комнат, выходящих в эти древние коридоры со стенами метровой толщины, каждому из нас предоставили по такой комнате. на верхнем этаже очага я сидел у небольшого камина, в котором жарко горели вонючие торфяные брикеты. Торф добывали поблизости на болотах Шенши, когда вошёл Эстраван и сказал: "Мы скоро должны уходить отсюда, Дженри". Я помню, как он тогда стоял в полутёмной, освещённой пламенем камина комнате босиком и в одних свободных меховых штанах. который дал ему деревенский староста. У себя дома, в тепле. Это с их точки зрения, у них в домах тепло. Многие кархайцы предпочитают ходить полуодетыми или почти совсем обнажёнными. За время путешествия и страдан, прежде человек довольно-таки плотный, утратил всю округлость форм, которая вообще свойственна физическому типу гетенианцев. Теперь он стал худым, измождённым, Лицо его было покрыто шрамами, следами укусов холода, похожими на сильные ожоги. В беспокойных от ближких пламени он выглядел загадочным, мрачным и по-прежнему неуловимым. Куда же? На юг, атом на запад, по всей вероятности. Граница. Наша первая задача найти для тебя радиопередатчик достаточно сильный, чтобы связаться с твоим кораблём. Потом мне нужно или подыскать себе убежище, или отправляться назад в Воргарейн, хотя бы на какое-то время, чтобы те, кто помог нам здесь, избежали наказания. Но как ты попадёшь обратно в Воргарейн? Так же, как и в первый раз? Перейду через границу. Аргота против меня ничего не имеет. Где же мы можем найти передатчик? Не ближе, чем в Сосинотье. Я поморщился, он ухмыльнулся. А ближе ничего нет. Это всего 200, 220 км. Мы ведь прошли куда больше по бездорожью. Здесь везде есть хорошие дороги. Люди нас всегда приютят, а при возможности подвезут на автосанях. Я уступил, однако был подавлен перспективой «Еще одного зимнего путешествия, и отнюдь не по направлению к гавани, а наоборот, к той проклятой границе, где Истравен вновь, вполне возможно, вынужден будет отправиться в ссылку и оставит меня одного». Я долго размышлял над этим и, наконец, сказал, «К Архайду будет поставлено одно непременное условие, прежде чем он получит возможность вступить в Лигу миров». Аргавуна придётся отменить указ о твоём изгнании. Он молча стоял, уставившись в огонь. Я не шучу. Я специально повысил голос. Всему свой черёд. Спасибо, Дженри, проговорила Страван. Голос его, когда он говорил так мягко и тихо, как сейчас, был очень похож на женский, чуть глуховатый и неуверенный. Он с нежностью смотрел на меня, но так и не улыбнулся. Я ведь и не ожидал когда-либо увидеть снова родной дом. Уже 20 лет, как я изгнан из Эстра, ты же знаешь. Так что никаких особых перемен в моей жизни из-за отмены королевского указа не произойдёт. уж я сам о себе позабочусь, а ты позаботься о себе и об окумене. Это ты должен делать сам. 1. Но что-то рано мы заговорили о расставании. Попроси, чтобы твой корабль приземлился немедленно. Когда это произойдёт, я решу, как мне быть дальше. Мы провели в Куркурасти ещё 2 дня, наслаждаясь хорошей едой и отдыхом, а также поджидая снегоуплотнитель, который вскоре должен был прибыть сюда с юга, и на обратном пути мог немного подвести нас. Наши хозяева всё-таки заставили Эстрава рассказать, как мы с ним шли через великие льды. Он рассказал эту историю так, как на то способен лишь человек, выросший под влиянием устной фольклорной традиции. Рассказ его превратился в настоящую сагу, полную идиомов и весьма расширенных метафор, тем не менее чётко связанных с ходом реальных событий и вполне точно передающих их развитие. от наполненного мраком, парами серы и сполохами огня ущелья между Драмнером и Дремегалом, до да испускающих многоголосое эхо ледяных пропастей, что раскрывались перед нами ближе к заливу Гутен. Были там и космические интерлюди, вроде его падения в трещину, а также мистические, когда он говорил о голосах и молчании вечных льдов, или о белом ничто, или о ночной непроницаемой тьме. Я слушал, очарованный не менее остальных, глаз не сводя с темна кожи лица моего друга. Мы покинули куркураст, тесно прижавшись друг к другу плечами в кабине снегоуплотнителя, одной из тех огромных могучих машин, что уплотняют и укатывают снег на дорогах Кархайда. Только благодаря им можно пользоваться дорогами и зимой, ибо если попытаться просто расчистить снег и сгрести его на обочины, то потребуется половина рабочего времени и средств всего королевства. К тому же весь транспорт все равно в зимнее время использует различные типы полозьев. Снегоуплотнитель двигался вперед со скоростью около 4 км в час, И мы добрались до соседней с Куркурастом деревни уже далеко за полночь. Там, как всегда, нас приветливо встретили, накормили и устроили на ночлег. Утром мы встали на лыжи и распрощались с нашим шофёром. Теперь уже начались вполне густонаселённые районы Кархайда, удалённые от побережья и защищённые холмами от страшных ударов северных ветров, дующих с залива. Да и ночевать нам после очередного перехода приходилось уже не в палатке, а в тёплом доме. Мы как бы переходили от одного очага к другому. Пару раз нас подвозили, однажды даже километров на 50. Дороги, несмотря на сильные и частые снегопады, были плотно укатаны и снабжены указателями. В рюкзаках у нас всегда была еда. Её клали туда те, у кого мы ночевали накануне. В конце пути Нас всегда ждали кров и тепло очага. И всё же последние относительно лёгкие 8-9 дней нашего путешествия оказались в моральном отношении куда труднее, чем даже восхождение на ледник, хуже, чем последние дни в ольдах, когда мы голодали. Сага была завершена. Она принадлежала льдам, а мы были предельно измотаны. Мы шли не туда, и радость умолкла в нас. «Порой приходится идти против движения колеса фортуны», — говорил Остраван. Он был по-прежнему спокоен, но по его походке к голосу и повадкам чувствовалось, что энтузиазм в нем сменился терпением, уверенность — упрямой решительностью. Он был чрезвычайно молчалив, часто не желая даже мысленно разговаривать со мной. Наконец мы добрались до Ассинотха. Небольшой город с несколькими тысячами жителей, дома на склонах холмов по берегам замёрзшей реки Эй, белые крыши, серые стены холмы, покрытые чёрными пятнами обнажённых лесов и вылезших из-под снега голых скал, поля, искованная льдом река была снежная равнина, та самая долина Синотх, из-за которой шла тяжба. Там тоже всё было бело. Мы явились в город практически с пустыми руками. Большую часть своей экипировки мы раздали по пути тем гостеприимным хозяевам, у которых ночевали. Теперь осталось только печка, чейба, лыжи и одежда, та, что была на нас. Однако мы продолжали путь, раза два спросив дорогу нам была нужна не та, что ведёт в город, а окольная, ведущая на какую-нибудь из пригородных ферм. Это были не богатые края, а ферма, куда мы шли, не входила в состав какого-либо княжества, а являлась единоличным владением в ведении центральной администрации долины Синотх. Когда в молодости Истраван служил здесь, он подружился с владельцем этой фермы и потом фактически купил её для него. то было год или два назад, когда он пытался реально помочь тем, кто желал поселиться на восточном берегу реки Эй и надеялся избежать затянувшегося опасного спора двух государств из-за долины Синотх. Фермер снова впустил нас в дом. Это был плотного сложения человек с тихим голосом, примерно одних лет с Эстраваном. Звали его Тесичер. Эстраван в этих местах ни разу даже не откинул глубоко надвинутый капюшон на спину, боясь быть узнанным. Вряд ли стоило этого опасаться. Требовался чрезвычайно зоркий глаз, чтобы узнать Харттарем и Рестравана в тощем, обтрёпанном и исхлёстанном всеми ветрами бродяге. Даже тысячер время от времени украдкой внимательно поглядывал на него, был не в силах поверить, что он тот, за кого выдаёт себя. Гостеприимство Тессеро было выше всяческих похвал. Хотя он был явно не богат, однако в наших отношениях ощущалась какая-то неловкость, словно в глубине души он мечтал никогда не иметь с нами дела. Это было впрочем понятно. Дав нам приют, он рисковал всем, что у него было. Но поскольку своим благополучием он был обязан исключительной Стравону, Сейчас он вполне мог бы быть таким же изгоем, как мы, если бы не когда Эстраван не позаботился о нём. Казалось, можно было хотя бы отчасти отдать свой долг, даже пойдя на риск. Эстраван однако об оплате долга вовсе не думал, считая, что его давний друг просто не сможет отказать ему в помощи. Когда улеглась первая тревога, вызванная нашим появлением, Тесечер, похоже, действительно понемногу оттаял и в полном соответствии с типично кархатской переменчивостью настроений весьма эмоционально начал вспоминать былое дни и общих старых знакомых, просиживая со Страваном по полночи у камина. Когда же Страван спросил, нет ли у Тесечера на примете какой-нибудь заброшенной или удалённой фермы, где он изгнанник мог бы залечь месяца на два, ка его высылка не будет отменена, тот сразу сказал. Оставайся у меня. Глаза Истравано странно блеснули, но он сдержался. И тесечер, согласившись с тем, что изгнаннику скорее всего небезопасно оставаться так близко от Сесинотха, пообещал подыскать ему подходящее убежище. "Это будет не трудно", сказал он, если Истраван сменит имя и наймётся, например, поваром. или работником на дальнюю ферму. Это, разумеется, не так уж приятно, но всё же лучше, чем возвращаться в Оргарейн. Какого чёрта тебе нужно в этом Оргарейне? И на какие средства ты бы там жил, а? На средства каменсали, ответил мой друг, и улыбка его снова чуть напомнила мне лукавое выражение на мордочке выдры. Они ведь каждую общественную единицу обязан обеспечить работой, как тебе известно. Так что не беспокойся. Но я предпочёл бы, конечно, остаться в Кархаиде, если ты действительно надеешься всё устроить. У нас оставалась ещё печка чейба, наша единственная ценность. Она, наверное, служила нам в том или ином своём качестве до самого конца нашего путешествия. На утро после прибытия на ферму Тесичера Я взял печку и на лыжах отправился в город. Разумеется, истравин со мной не пошёл, но разъяснил мне, что и как нужно сделать, и всё получилось хорошо. Я продал печку, выручил за неё кругленькую сумму, а потом стал подниматься на вершину холма, где размещались здания торгового колледжа. Там же находилась и местная радиостанция. Я заплатил за 10 минут частного разговора с частным лицом Все радиостанции специально оставляют время для подобных частных выходов в эфир. Чаще всего это бывают радиограммы местных купцов своим заморским агентам или заказчикам с архипелага из Ситха или из Перунтера. Эти разговоры стоят довольно дорого, но в общем вполне доступны. Во всяком случае, у меня ещё остались деньги после продажи подержанной печки Чейба. 10 минут были мне выделены в самом начале часа третьего, то есть после полудня. Мне не хотелось, чтобы видели, как я среди белого дня направляюсь на лыжах на ферму Тессечера, а потому я весь день проболтался в Сосинотхе и в одной из харчевен заказал обильный, вкусный и довольно дешёвый обед. Кархайцкая кухня, без сомнения, значительно превосходила Аргодскую. Я ел и вспоминал комментарии Эстравена на этот счет, в тот раз, когда я спросил его, ненавидит ли он Оргарейн. Я вспомнил, каким голосом вчера вечером он сказал, «Я предпочел бы остаться в Кархайде». В голосе его звучала неподдельная нежность, и мне захотелось уже не в первый раз узнать, что же такое патриотизм, из чего состоит любовь к родной стране. Откуда берётся та непоколебимая верность, от которой дорожал голос моего друга? И как столь искренняя любовь может стать и слишком часто становяться безрассудной, злобной, слепой приверженностью, что заставляет её до такой степени переродиться? После обеда я немного побродил по сосновому отходу. Городская суета, магазины и рынки очень оживлённый, несмотря на довольно сильный снегопад и мороз. Всё почему-то напоминало мне декорацию к спектаклю. Было совершенно нереальным, удивительным. Я, видимо, всё ещё находился под влиянием великого одиночества, которое пережил во льдах. Мне было неуютно среди множества чужих людей. Мне явно не хватало и Стравена, не хватало его постоянного присутствия. Уже сгущались сумерки. Когда я поднявшись по крутой, покрытой утрамбованным снегом улочке, подошёл к торговому колледжу. Меня впустили в кабину и показали, как пользоваться радиопередатчиком для частных разговоров. В назначенное время я послал сигнал пробуждения на спутник, находившийся примерно на высоте 450 км, где-то над южным Кархайдом. Это было страховочное реле, и теперь настало время им воспользоваться. Ансибла у меня не было, и я не мог не попросить Олюль вызвать мой корабль, не выйти с экипажем на прямой контакт. Да и времени не оставалось. Передатчик работал более чем сносно, но поскольку спутниковое реле не способно послать мне подтверждающий сигнал, мне оставалось лишь передать необходимую информацию и ждать. Я не мог даже узнать, получена ли информация экипажем корабля. Не был я уверен и в том, верно ли поступил, отправив свое послание. Но я уже научился принимать неуверенность и страх перед будущим спокойно. В конце концов, метель разыгралась по-настоящему, и мне пришлось заночевать в городе. Я плоховато знал дорогу, чтобы идти на ферму ночью в такую метель. У меня еще осталось немножко денег, Я спросил насчёт гостиницы, но в колледже мне настойчиво предложили переночевать прямо в студенческом общежитии. Я поужинал в шумной компании весёлых студентов и переночевал в одной из общих больших спален, заснув с приятным ощущением полной безопасности и той уверенности, которую даёт путнику необычайная и неизменная кархайцкая доброта и гостеприимство. Я тогда правильно выбрал страну. в тот самый первый раз, и теперь возвращался туда. Проснулся я очень рано и вышел в путь еще до завтрака. Ночью мне снились беспокойные сны, я часто просыпался. В ясном небе вставало солнце, маленькое и холодное. От каждой даже самой маленькой трещинки или складки в снеговом покрове на запад протянулись длинные тени. Путь мой весь был перечёркнут светлыми и тёмными полосами. Огромное заснеженное пространство передо мной было совершенно неподвижным, только вдалике на дороге я увидел маленькую фигурку, которая двигалась мне навстречу летящей, скользящей походкой отличного лыжника. Задолго до того, как я смог рассмотреть его лицо, я узнал Эстравна. Что случилось, Терем? Мне необходимо немедленно добраться до границы, сильно задыхаясь, сказал он, но даже не остановился. Я тут же развернулся, и оба мы помчались на запад. Я с большим трудом поспевал за ним. Там, где дорога сворачивала и вела в Сосинотх, он сошёл с неё и двинулся напрямую через поля по нетронутому снегу. Мы миновали замёрзшую реку Эй в километрах в полуутра севернее самого города. Берега у нее были крутыми, так что, поднявшись, мы оба вынуждены были остановиться и передохнуть. Мы еще недостаточно окрепли для подобных скоростных бросков. Что случилось? Тесичер? Да, я слышал его разговор с кем-то. По транзитному передатчику. Вечером. Грудь эстравина тяжело поднималась и опускалась. Он хватал воздух ртом точно так же, Так когда лежал на льду, выбравшись из той голубой трещины, Тайб должно быть готов немало заплатить за мою голову. Проклятый неблагодарный предатель, сказал я, заикаясь от гнева, но имея в виду не Тайба, а, разумеется, Тессечера, предавшего старого друга. Такой он и есть, сказала Стравин. Просто я слишком на него понадеялся. Заставил слишком напрячься его мелкую душонку. Посоги Денри, возвращайся в Сосинотх. И я, по крайней мере, провожу тебя до границы Терема. Там могут быть горгодские стражники. Я останусь на этой стороне. Ради бога. Он улыбнулся. Всё ещё тяжело дыша, он оттолкнулся палками и помчался вперёд. Я за ним. Мы миновали небольшой промёрзший лесок и пошли по холмистой равнине спорной территории. Здесь некуда было спрятаться. Залитое солнцем небо, белоснежный мир и мы, две тёмные чёрточки, две тени, два беглеца. Холмы скрывали от нас границу до тех пор, пока мы неожиданно не оказались буквально в метрах в 200 от неё и не увидели прямо перед собой нечто вроде мощной ограды, верхняя часть которой возвышалась сейчас над снегом едва ли больше, чем на полметра. Верхушки столбиков были окрашены в красный цвет. На стороне Орга Рейна никаких стражников заметно не было. На нашей были видны лыжные следы, а чуть южнее — несколько маленьких фигурок. «Вон там кархайцкая стража!» С горечью выдохнулась траван и покачнулся. Мы бросились назад, спрятавшись за небольшой возвышенностью, которую только что преодолели. Там мы и провели весь тот долгий день. В лещине меж густо растущих деревьев Химэн их красноватые лапы склонялись низко, отягощённые грузом снега. Мы обсудили множество различных вариантов, куда лучше двигаться, к северу или к югу вдоль границы, чтобы выбраться из этого сверхопасного района, и где лучше спрятаться: в холмистой местности к востоку от Сесинотха или на севере, в пустынных безлюдных районах. Однако каждый из наших планов чем-то был ущербным, так что приходилось его отвергать. Из травы напредали, выдали тайбу. Теперь известно, что он в Кархайде, так что путешествовать открыто, как прежде, стало невозможно. Не могли мы и затаиться, совершая небольшие переходы. У нас не было ни палатки, ни пищи, ни даже просто сил. Ничего не осталось, кроме отчаянного перехода границы в открытую. Все остальные пути были заказаны. Мы прижались друг к другу в темной впадине, под темными деревьями, лежа в снегу и стараясь согреться. Где-то около полудня и Стравен чуточку вздремнул, но я был слишком голоден и слишком замерз, чтобы уснуть. Я лежал рядом с моим другом, словно в каком-то забытии, пытаясь вспомнить те слова и стихотворения, которые он однажды читал мне. двое в одном жизнь и смерть и лежат они вместе было немного похоже на то как мы лежали бывало в палатке на леднике только теперь у нас не было ни убежища ни еды ни возможности отдохнуть ничего у нас не осталось кроме той дружбы который тоже скоро должен был прийти конец Небо к вечеру затуманилось, мороз усилился. Даже в этой защищённой от ветра лощинке было слишком холодно, особенно если сидеть неподвижно. Мы старались как-то размяться, но с наступлением сумерек меня начало трясти от холода, точно так же, как когда-то в грузовике тюрьме, который вёз меня через весь Оргарей на ферму. Тема оказалась никогда по-настоящему не наступит. Когда голубые сумерки сгустились, мы вышли из лощины и осторожно, прячась за стволами, стали подниматься к границе, пока не смогли разглядеть за холмом линию пограничной стены. Несколько неясных возвышений цепочкой на бледном снегу. Ни огонька, ни единого движения, ни звука. Вдалеке, на юго-западе, виднелось неяркое жёлтое сияние. Там был какой-то городок или деревня одной из аргареинских коменсалий, где Истраван со своими никуда негодными документами мог бы рассчитывать, по крайней мере, на ночлег в местной тюрьме или на ближайшей добровольческой ферме. И только тогда, именно в тот миг, в тот последний миг, не раньше, я понял, что именно мой эгоизм и молчание Стравана скрыли от меня Понял, куда он на самом деле идёт и во что намерен ввязаться. И я сказал лишь: "Тирем, подожди". Но его уже не было рядом. Он нчался вниз по склону холма, замечательный лыжник, и на этот раз не оглядывался, чтобы проверить, не отстал ли я. Извилистый и уверенный след от его лыж пересекал лежащие на белоснежной поверхности чёрные тени. Он убегал от меня, прямо под пули пограничной охраны. Мне показалось, они что-то кричали ему, о чём-то предупреждали, приказывали остановиться. Где-то вспыхнул прожектор, но теперь я уже ни в чём не был уверен. Так или иначе, но он не остановился. Он стремительно мчался прямо к пограничной стене. И они убили его прежде, чем он успел до неё добежать. У них были не акустические ружья, а огнестрельные, старинные винтовки, стреляющие разрывными пулями. Они стреляли, чтобы убить. Он уже умирал, когда я подбежал к нему, неловко рухнув на снег, вывернув ноги в лыжных креплениях. Лыжи как-то неловко торчали вверх. У него была разворочена половина груди. Я бережно поднял его голову ладонями, заговорил с ним. Но он мне так ни слова и не сказал, только как бы, отвечая на всю мою отчаянно устремившуюся к нему любовь, прокричал мысленно, преодолевая болезненно ломающийся мозг и предсмертную душевную муку только раз, но очень отчетливо. парк. И всё. Я сидел, скрючившись в снегу, и держал его голову, пока он не умер. Они позволили мне это. Потом заставили меня подняться и повели. Его несли следом. Мы все шли в одном направлении. Только дороги у нас с ним теперь были разные. Меня вели в тюрьму. А он уходил к восьмому.